Но какой бы женюрой и до какой трогательности бы я тебя не чувствовал, женою я тебя не в силах сознавать. Так страшно в своих составных частях твое признание».